Глава, сорок восьмая. Тео. Я был не прочь умереть в этом подвале. Смерть не страшила меня. Главное, что Бен больше не представлял опасности для Тедди. Мой сын спасен. Я никогда даже не мечтал о том, чтобы спасти чью-то жизнь. И вот я сделал это. Значит, могу и умереть. Шрам, тянувшийся вдоль торса, Вдруг зазудел, точно внутри моего тела заработал маяк. Возможно, эта смерть давала мне знать о своем приближении. Тьма окружила меня со всех сторон, накрыла точно одеяло. Во рту стоял металлический вкус крови. Я убил Бена Нордкотта, загрыз его зубами и, по идее, должен теперь испытывать жгучий стыд. Но ничего подобного не было и близко. Этот мерзавец заслужил свою смерть. Почему-то мне вдруг стало мерещиться, что Кэролайн стоит прямо передо мной и проводит пальцами по моему шраму. Глазами я ее не видел, но чувствовал ее присутствие так же отчетливо, как всегда ощущал аромат ее духов в ее спальне. Она и я встретились в сумеречной зоне, месте, где души мертвых могут повстречать тех, кто стоит на грани между жизнью и смертью. Я полон скрытых страхов. Я всегда отворачивался от этого голоса. Мне было легче верить в тигра, который едва не разорвал меня на куски. Реальность была куда страшнее. Я полон скрытых страхов. Доктор Хевен говорила мне, что если мне удастся воссоздать запахи, звуки и тактильные ощущения того момента, когда я получил свои шрамы, то я вспомню, как все было. И оказалась права. В том ужасном подвале время повернуло вспять, словно кинолента, и на холодном сыром полу оказался не взрослый мужчина, а трехлетний малыш. Земля подо мной потемнела от крови. Моей крови. В то же время я словно выскользнул из своего тела и видел со стороны себя, но только в возрасте Тедди. И только ощущение присутствия Кэролайн рядом давало мне силы не отвернуться, досмотреть до конца. Надо мной склонилась моя мать. В руке она держала нож, и все повторяла и повторяла одни и те же слова, словно накладывала нерушимое заклятие. «Я полон скрытых страхов». Историю Медеи я узнал раньше, чем услышал про Еврипида в частной школе. Это голос матери преследовал меня всю жизнь. Всю жизнь я считал себя чудовищем, таким ужасным, что родная мать хотела убить меня». Бессвязное воспоминание мучило меня с раннего детства, отравленным осколком засев в памяти. Теперь оно вернулось. Мать снова и снова наносила мне удары ножом, а я принимал их как очищение через кровь. Если я умру, значит, я заслужил смерть. Почему-то мысль о том, что я искупительная жертва, а не мишень, приносила мне облегчение». Мать хотела убить меня не потому, что считала меня монстром, а потому что знала, монстром был мой отец. Мать хотела уничтожить меня, как Медея. Древняя героиня убила своих сыновей, чтобы отомстить неверному супругу. Возможно, и моя мать имела в виду именно это. Только я не умер. Только теперь я понял, что с моей памятью все не так просто. В ней крылась ловушка каменный мешок с остальной решеткой, в который я не должен был заглядывать никогда. Густой туман клубился над входом, и стоило мне только обратить в его сторону свой взгляд, вдохнуть его, как голова начинала кружиться, и силы покидали меня. А потом я отходил от страшного мешка чуть-чуть назад, и мне отчетливо вспоминалось то время, когда мать уже ушла, а ее место внезапно заняла Урсула. Но ведь Урсула была в нашем доме задолго до этого. Она была там в ту ночь, когда мать пыталась лишить меня жизни. Но теперь рядом была душа Кэролайн. Она придавала мне силы, которых мне всегда не хватало. Я смело повернулся к ловушке внутри своей памяти и впервые в жизни заглянул прямо в нее. И увидел отца, который вбежал в подвал. Мать завизжала, увидев его, а он кинулся на нее, вырвал из ее руки нож и тут же одним ударом вогнал лезвие ей в живот. Она вскрикнула еще раз и упала на меня, заливая своей кровью. И тут я впервые в жизни закричал в темноте.